Произошло всеобщее волнение. Нина Александровна слегка даже вскрикнула. Птицын шагнул вперед в беспокойстве. Коля и Фердыщенко, явившиеся в дверях, остановились в изумлении. Одна Варя по-прежнему смотрела из-под лобья, но внимательно наблюдая. Она не садилась, а стояла сбоку, подле матери сложив руки на груди. Но Ганя спохватился тотчас же почти в первую минуту своего движения и нервно захохотал. Он совершенно опомнился. — Да что вы, князь! — Доктор, что ли? — вскричал он по возможности веселее и простодушнее. — Даже испугал меня. — Настасья Филипповна, можно рекомендовать вам? Это предрагоценный субъект, хоть я и сам только с утра знаком. Настасья Филипповна в недоумении смотрела на князя. — Князь? Он князь? — Вообразите, а я давеча в прихожей приняла его лакея и сюда докладывать послала. Ха-ха-ха! — -ха. Нет беды, нет беды! — подхватил Фердыщенко, поспешно подходя и обрадовавшись, что начали смеяться. — Нет беды! навером. Да чуть ли еще не бронила вас князь! Простите, пожалуйста! — Фердыщенко, вы-то как здесь, в такой час? — Я думала, по крайней мере, хоть вас не застану. — Кто? Какой князь? — Мышкин, — переспросила она Ганю, который, между тем, все еще держа князя за плечо, успел отрекомендовать его. — Наш жилец, — повторил Ганя. — Очевидно, князя представляли как что-то редкое и пригодившаяся всем, как выход из фальшивого положения. Чуть не совали к Настасье Филипповне. Князь ясно даже услышал слово «идиот», прошептанное сзади его, кажется, фердыщенкой, в пояснении Настасье Филипповне. — Скажите, почему же вы не разуверили меня Давича, когда я так ужасно в вас ошиблась? — продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя, с ног до головы самым бесцеремонным образом. Она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет не засмеяться. «Я удивился, увидев вас так вдруг», — пробормотал был князь. «А как вы узнали, что это я? Где вы меня видели прежде? Что это в самом деле? Я как будто его где-то видела». — И позвольте вас спросить, почему вы, давеча, остолбенели на месте? — Что вам не такого остолбеняющего? — Ну же, ну, — продолжал гримасничать Фердыщенко, — да ну уже! О, Господи, каких бы я вещей на такой вопрос насказал! Да ну же! Пеньте уже ты, князь, после этого! — Да и я бы насказал на вашем месте, — засмеялся князь Фердыщенко, — давеча меня, ваш... Портрет поразил очень, продолжал он Настасье Филипповне. Потом я с япончинами про вас говорил, а рано утром, еще до въезда в Петербург на железной дороге, рассказывал мне много про вас Парфен Рогожин. И в ту самую минуту, как я вам дверь отворил, я о вас тоже думал, а тут вдруг и вы. — А как же вы меня узнали, что это я? — По портрету и... — И еще... — И еще потому, что такой вас именно и воображал. Я вас тоже будто видел где-то. — Где? Где? — Я ваши глаза точно где-то видел. Да этого быть не может, это я так. Я здесь никогда и не был, может быть, во сне. — Ай да, князь! — закричал Фердыщенко, — нет, я свое Сенон Эверо беру назад. «Впрочем, впрочем, все это он ведь от невинности», — прибавил он с сожалением. Князь проговорил свои несколько фраз голосом неспокойным, прерываясь и часто переводя дух. Все выражало в нем чрезвычайное волнение. Настасья Филипповна смотрела на него с любопытством, но уже не смеялась. В эту самую минуту вдруг громкий новый голос послышался из-за толпы, плотно обступившей князей Настасью Филипповну. Так сказать, раздвинул толпу и разделил ее двое. Перед Настасией Филипповной стоял сам отец семейства, генерал Иволгин. Он был во фраке и в чистой манишке. Усы его были нафабрены. Этого уже Ганя не мог вынести. Самолюбивая и тщеславной домнительности, да до и похондрии, Искавший во все эти два месяца хоть какой-нибудь точки, на которую мог бы опереться приличнее и выставить себя благороднее,